Вайнар 2.0. Жатва снова началась. Первый уровень. Жатва снова началась. Почему мы прикованы к столу? Видимо, кто-то из нас должен победить. Но как? Наверное, кто-то из нас обязан выиграть в шахматной партии. Я ни разу не играл в эту старинную игру. Я тоже. Поэтому мы с тобой в равном положении. Как тебя зовут? Откуда ты и почему ты оказался здесь? Меня зовут Мастером, родом я из Москвы. Мне срочно понадобились деньги, чтобы расплатиться с банком. Бюрократическая машина взяла все, что у меня было за душой. Типично для нашего времени, ничего не скажешь. Теперь твоя очередь. Все зовут меня Писклявым, я из самой дыры нашей планеты, о которой почти никто ничего не знает. Собственно говоря, ты слышал об острове Пасха? Нет? Вот-вот. Там я скрывался от внешнего мира. Меня заставили сыграть в эту чертовую игру, чтобы я был реабилитирован за отступление от кодекса Зевса. Ты знаешь эти три правила кодекса Зевса, которые появились после ядерной зимы из-за третьей мировой войны в 2060 году? После сам знаешь, что мир изменился. Теперь мы молимся на эти три правила. Первое правило – поклоняйся Вседержителю Земли Зевсу. Второе правило – совершай действия во благо Зевса. Третье правило – после смерти тебя ждут дары Зевса в чертогах Олимпа. Мы повторяем их чуть ли не с рождения как мантру «Безумие кругом и в нас. Я помню». «В эту чушь верят только идиоты, идеальные рабы для современного миропорядка. Я уверен, что после смерти нас ждет медленное разложение в нашей могиле, в лучшем случае. А в худшем случае тебе переварят монстры игры Вайнар в своих желудках. Либо ты отработанный материал с заслуженными трудовыми орденами за заслуги перед системой, либо ты корм для собак Вайнара». «Твою мать, как же больно!» «Что случилось?» «Колючая проволока начала впиваться в запястье. Видимо, причина в том, что мы не играем, а болтаем». «Тогда ходи. Пусть все решит беспристрастный случай, так как никто из нас не умеет играть в шахматы». «Пошел!» «Кажется, я поставил тебе детский мат», как говорят шахматисты. «Бог мой, невыносимо!» Через мгновение колючая проволока разрезала на части мастера. Писклевый смог встать со стула и выбрался через дверь из белой комнаты, где они находились только вдвоем, на территорию следующего уровня. Наблюдатель Вайнера объявил о прохождении игроком первого уровня.